Глава 60. Коннор с самого начала не понравилась идея Вертрана захватить Ларана в плен. Сейчас, когда настрое мы вероятно победим, но какой ценой. Ларан может убить или покалечить любого. Он понимает, что мы не станем его серьёзно ранить, иначе рискуем никогда не узнать, где Эмбер. Когда я звал мастера Шира пропустить в окачик другой эльф в ближайшем трактире, я и подумать не мог, что коллега Кроме лица скрывает столько мрачных тайн. Смущённо признался мастер Ройн и потёр затылок. На приглашение он ни разу не откликнулся и вообще оказался не людьми. Он часто ночевал вне стен института. Я решил, нашёл себе даму сердца. А оно ну вот что? Как же нам узнать, где он прячет малышку? подала голос Мэй. Рэшуля только узнала о дочери лорда Ространна, но уже всем сердцем переживала за девочку. "Сделаем так", начал Конар. Тео, Вертрана и Мэй внимательно выслушали план. Той же ночью они все вместе вернулись в имение Ространнов. Мэй взяли на том условии, что будущая мать станет во всём слушаться мужа, отдыхать и читать книги. Тео и Мэй отправились в гостевую спальню, где им уже приготовили постель. А Конор привёл Вертрана в свою комнату. Они разделись и укрылись одним одеялом, легли, глядя в глаза друг другу. За окном медленно занимался рассвет. Не рискуй. Будь очень осторожна, напомнил Конор, накрывая ладонью тонкую руку. Да, тихо ответила Вертра. Лорд Ростран погладил её по щеке кончиками пальцев, и Вертрана потянулась навстречу ласке, приподнялась на локте. Поцеловала тёплые губы. Одеяло соскользнуло, обнажая плечо. Весь день Вертрана мысленно вела отчёт. Вот воспитанница завтракает. Теперь расходится по классам. Мастер Шира прямо сейчас проводит занятие. Учит девочек правильно складывать пальцы и делать сторику. Отпускает едкие шуточки, устраивает поединки. Он всегда любил поединки. Пока не пробьёт 6. Преподаватели не имеют права покидать институт. Ожидание скрашивало только присутствие Мэй. Рыжоли рассказала, как жила всё это время. Поговорили о маме Тео, о его сестре, но всё, что касалось тайны Конера, старательно обходили стороной. Тео и Мэй вели себя так, словно они приехали погостить. "Эми ведь не подсматривает за тобой каждую секунду", сказала Виртрана за ужином. Использовать дар очень трудно. По себе знаю. Ты как-то чувствуешь её присутствие, когда она следит за тобой. Конор наверняка задавался этим вопросом после того, как понял, кем был загадочный наблюдатель. Да, думаю, да. На меня иногда накатывает нечеловеческая тоска по дочери. Это остаточная магия чувствует родную кровь. Эмбер должна позвать меня, чтобы увидеть. Сидящие за столом переглянулись и опустили глаза. Что чувствует отец, зная, что родная кровь предаёт его? План действительно оказался простым. Это и хорошо. Сложные планы обычно рушатся. Верта проследит за мастером Шира, если он решит навестить Эмбер. Тео прикроет ей спину. Коннор останется дома на случай, если бывший друг Коннора заметит Вертрана, ускользнёт от слежки и захочет выяснить, почему вместе дома Ростран ошивается у ворот института. продумали целый спектакль. Непослушная магис сбежала, а хозяин орвёт и мечет. Пока не найдут Эми, придётся просчитывать каждый шаг. "Ну-ка, любопытно посмотреть, как ты злишся", подначивала его Вертрана. "Изобрази". За беззаботностью она скрывала волнение. Коннор усмехнулся, взгляд его сделался холодным и далёким. Вертрана словно смотрела в лицо того господина Ространна, каким он явился на первую встречу. Когда мерзавка вернётся, она пожалеет, что родилась на свет, процидил он, прямо мороз по коже. Вертрана поёжилась. Очень натурально. Часы в доме громко пробили половину шестого. Пора приниматься за дело. Решили, что Тэл и Вертрана пройдут вместе большую часть пути, разделится у института. Вертрана припомнила укромное местечко, откуда удобно наблюдать за воротами, а Тео в свою очередь не спустит глаз с мисти. Твоя задача только проследить, куда он отправится. В который раз повторил наставление лорд Ростран, глядя то на Вертру, то на мастера Ройма, как на старшего. Тео, рассчитываю на тебя. Вертрана может увлечься. Верта мысленно улыбнулась, услышав, что мужчины перешли на ты. Они отлично поладили. Днем горячо обсуждали что-то, запершись в библиотеке, а во время обеда чертили на салфетках руны и магические формулы. «Обещаю!» Лорд Ройм, как всегда, был в само спокойствие и доброжелательность. «Будет под присмотром, а я поручаю твоим заботам мою женушку!» Он поцеловал в щеку бледную Мэй, которая все это время мужественно молчала, лишь неосознанно поправляла на Тео шарф. то заталкивая его концы под пальто, то вытаскивая наружу. Не беспокойся, я не позволю ей волноваться. Тео, вы ведь ненадолго? Не выдержала Рожуля. Я не стану ложиться спать одна. Дождусь тебя. Конечно, родная. Лорд Теодор нежно поцеловал мои в лоб. Вернёмся так быстро, что и соскочиться не успеешь. Что с нами может случиться? С неба сыпалась снежная крупа, жалила щёки. Стемнело раньше, чем обычно. Тео и Вертрана почти не разговаривали, торопились. Остановились у булочной, мимо которой воспитанницы проезжали всякий раз, когда отправлялись на практику в больницу. Стоит свернуть за угол и до института рукой подать. Напротив ворот доходный дом. Я спрячусь в нише, скрытый кустарником. Издалека её невозможно увидеть. Если не знать, куда смотреть. А вот мастер Шира у нас фигура заметная. Как только он появится, если появится, я дождусь, когда он пройдёт мимо, и отправлюсь следом, укрывшись заклинанием искажения. Конечно, такому сильному магу снять заклятие, расплюнуть. Но откуда ему знать, что идущая по своим делам незнакомая девушка на самом деле бывшая ученица. Хорошо. Я буду двигаться позади тебя. Не волнуйся и не крути головой. Это тебя выдаст. Просто знай, что я рядом и страхую. Хорошо, эхом отозвалась Вертранна. Надо идти, а ноги будто вросли в землю. Она задержала вдох и шагнула вперёд, не стала оглядываться на последок. И так знала, что Тео не оставит её одну. Мне не придётся с ним сражаться. Это просто прогулка. Подышу свежим воздухом, нагуляю аппетит, а как вернусь, обала у себя будочкой с вареньем. Если бы Вертрана только знала, какая долгая, долгая ночь её ждёт. Такая долгая, что рассвет, казалось, больше никогда не наступит.